Не думаю, что когда-нибудь смогу простить тебе это. Я и сам не уверен, что прощу себе это, покорно ответил он. Мы все должны построить заново, правда? Она покачала головой. Кто знает, может, этого не произойдет. Ну хорошо, забирай сына. Малыш отчаянно вертелся, пытаясь слезть на пол. Томас, сынок, знаешь, кто эта красивая тетя? Это твоя мама. Что ты ей скажешь? Миранда не могла отвести глаз от круглой детской мордашки. Глаза Джареда, большие и темно-зеленые. Она протянула руки к ребенку. Том недоверчиво улыбнулся, но все же потянулся ей навстречу. Заливаясь слезами, она прижала к груди вновь обретенное сокровище. «Мама плачет?» Том был явно озадачен. Потом крепко обвил ее шею ручонками. «Мамочка, не плачь, не надо!» Миранда улыбнулась сквозь слезы. Вылитый Джаред, тот же повелительный тон, не терпящий возражений. Она поцеловала теплую шею сына и снова заглянула в лицо маленького лорда Данхима. «Том, мама больше не будет плакать», — пообещала она. Потом неохотно протянула малыша джестер, сказала ему. «Спокойной ночи, мое сердечко. Завтра мама целый день будет с тобой». Миранда перевела взгляд на няню. «Вижу, вы любите мальчика. Спасибо, джестер». Да, просияла. Какое счастье, миледи, что вы наконец вернулись домой, воскликнула она, присев в глубоком реверансе, и быстро пошла в детскую со своим маленьким воспитанником. Миранда, я приготовила роскошный ужин в твою честь оживленно, прощепитала Аманда. Думаю, мы не можем праздновать мое возвращение. Прежде я отвечу на все ваши вопросы, ибо чувствую, что их накопилось предостаточно. Джаред пока ничего не знает. Свою историю я смогу поведать только однажды. Поверьте, мне хочется забыть то, что со мной произошло. Джон и Эн тоже приедут на ужин. Я их пригласила. Растерянно пробормотала Аманда. «Разве они еще не вернулись в Массачусетс?» — удивилась Миранда. «Война между Англией и Америкой превратилась большей частью в войну на море», — объяснил Джаред. «Поэтому такое путешествие просто невозможно». «Вот как. Все, воюете». Джаред увидел, как недобрая гримаса исказила ее лицо. «Скоро все закончится. Весной вернемся домой», — заметил он. «А как же твоя большая политика?» Опять эта злая усмешка. Джаред не сводил с нее глаз. «Я давно оставил политику спокойно», — ответил он. «А чем же теперь будешь заниматься?» «Посвящу себя заботам о тебе, о нашем сыне». Он вновь сделал вид, что не замечает ее колкостей. «Слишком...» «Поздно», — пробормотала Миранда так тихо, что только Аманда услышала ее. Затем громко объявила. «Джон и Энн тоже должны присутствовать. Надеюсь, больше никто не приглашен?» «Нет, дорогая. Тогда я прилягу перед ужином», — коротко бросила Миранда. «Надеюсь, у нас те же самые комнаты?» «Да», — пролепетала совершенно сбитая с толку Аманда. Молча повернувшись, Миранда отправилась наверх. Провалив ее взглядом, Аманда растерянно повернулась к Джароду. «Как она изменилась? Что с ней?» «Ничего не знаю, малышка. Мне она сказала то же самое, что и тебе. Все объяснит позже». «Я боюсь, Джаред». «Признаюсь, я боюсь Джарод. признаюсь — серьезно ответил он. В своей комнате Миранда разделась и легла в постель. Через два часа она встала, переоделась в черное шелковое вечернее платье с длинным рукавом и глубоким вырезом. Подол платья был оторочен черными любяжьими перьями. Черные узконосые туфли без каблука украшали серебряные звездочки. Джаред успел все купить и приготовить к ее приезду. Сев перед зеркалом, Миранда задумалась. Перед ней стояла шкатулка с драгоценностями. Она даже не заметила, как Джаред вошел в комнату и остановился за ее спиной. Он вынул из шкатулки длинную золотую цепочку с бриллиантом в виде большой слезинки и застегнул золотой замочек на шее Миранды. Бриллиант засверкал на ее белоснежной груди. «Добро пожаловать, дорогая!» — нежно шепнул Джаред. «Если бы мы жили вместе все эти два года, то я непременно спросила бы, какие же грехи ты счел нужным искупить этим роскошным бриллиантом?» «Узнаю твой острый язычок», — улыбнулся он. Есть вещи, которые не меняются, мой милый. Внизу в столовой их уже ждали Аманда, Адриан, Джонатан и Энн. Энн Данхем радостно кинулась к Миранде. Манди была права, со слезами на глазах воскликнула она. Слава Богу, я так счастлива. Обещай же, что станешь крестной матерью моего второго ребенка. Обещай сейчас же.